Мы слишком легко ушли. Это первое, что я сообщил обеим девушкам, когда мы попросили высадить нас за казачьим юриком поближе к старому кладбищу. Водитель Рафика, молодой татарин, ничего не взял за проезд, хотя нам все равно нечем было платить. Это вполне по-астрахански мир тесен, доведется отблагодарим. Под вечер солнце не было таким убийственно сильным, и Сабрина, несмотря на весьма чувствительную боль, сумела вывести нас на один из заброшенных участков кладбища. Здесь росли высоченные тополя и вязы. Почва была местами подтоплена, и покосившиеся кресты с полузатопленными оградками выглядели поистине устрашающе. Возвращаться на дачу или ко мне домой — Было рискованно. А здесь мы могли провести ночь в относительной безопасности. Судя по всему, теперешние гончие ищут вампиров где угодно, но не в кладбищенских склепах. Сиди смирно. У меня почти получилось. Сабрина уже битых полчаса ковырялась в замке наручников откопанным ржавым гвоздем. «Надеюсь, енот отыщет нас здесь?» «Разумеется», — он как-то говорил, что периодически залетает тут к одной вдове в белом. «Ты имеешь в виду призрак Марии Шмидт? Роскошная женщина. Умерла молодой, и безутешный муж поставил ей памятник, выписанный аж из Франции?» «Да». Попрал ухитрился завязать знакомство именно с ней. Говорит, очень милая особа. Но ведь она не вдова. Совсем наоборот. Не знаю. Люди редко внимательны к судьбам привидений. Один парень так ее обозвал и смеха ради натер скульптурному изваянию глаза фосфором. По ночам это производило неизгладимое впечатление. Хм. Плоские шутки над мертвыми всегда кончаются плохо. Любые шутки. Поправил я. В данном случае вдова в белом пришла к юмористу за разъяснениями лично. Спартаховская психушка. «Палата для буйных». Почти угадала. «Для самых тихих». Щелчок замка прервал нашу познавательную беседу. Я с наслаждением разомкнул осточертевшие железяки, закинув их подальше в траву. Сабрина толкнула меня локтем, указывая взглядом на Еву. Печальная охотница все это время сидела невдалеке на прогретом граните старого надгробия. Ее шею и плечи уже вызолотило астраханское солнце, а во всей фигуре ощущалась такая горькая разжированность несправедливостью окружающего мира, что хотелось плакать. Оборотням в этом смысле полегче, чем вампирам. Они хотя бы могут повыть на луну, Говорят, помогает. Я не пробовал. Пойди, отдай ей. Моя подруга притянула футболку охотницы Пусть оденется, замерзнет еще. Ночи теплые. Недоверчиво протянул я. Тем более отдай. Быть может, тогда ты будешь чуть меньше пялиться на ее голую спину. Ого. А моя ревнивица действительно уважает эту девчонку. В любом ином случае, при первом же подозрении я получил бы оплеуху, а жертва моего внимания как минимум пять шрамов через все лицо. Когатки у Сабрины сами знаете. Я кивнул, взял футболку. и тихо опустился на плиту рядом с печальной воительницей. «Вот. Спасибо». «Не за что». Безразлично ответила она. «Я не только об этом. Ты спасла нам жизнь. Я предала вас». Все совершают ошибки. Предательство не ошибка. Ева развернулась, так пристально глядя мне в глаза, Словно только там могли находиться ответы на все вопросы бытия. Вы же ничего обо мне не знаете. Я же с самого начала вас предавала. Я шпионила за вами. Я делала все, чтобы привести вас к смерти. Ей надо было выговориться, откричаться, иначе сердце не выдержит. Зрасление порой проходит очень мучительно. Не мне судить или оправдывать ее поступки. Она сама вынесет свой приговор и сама приведет его в исполнение. Мне говорили... «Вампиры — это зло. Они пьют кровь, убивают людей, калечат жизни тех, кого превращают в себе подобных тварей. Я видела Сабрину, когда она... Мне казалось, вот оно, самое страшное преступление против человечества. Останови их! Прекрати их, черный путь! Сделай же хоть что-то!» «Все правильно, милая. Это наша вина. Мы не пытались показаться тебе лучше, чем есть». «Мы ничем не облегчали твою задачу, мы обманывали тебя и не понимали, как тебе тяжело между двух огней, прости нас». «И я верила, верила им, я предавала, льстила, лицемерила, вела себя, как последняя дрянь и презирала себя за это. Но ведь все ради великой цели, благой цели. Убей, вампира, и жизнь прожита не зря, Господи!» «Кем я стала? Кем я была? Как? Почему так быстро и так легко, но так страшно?» Она ревела у меня на груди, а я, как дурак, озирался на Сабрину. Та только махнула рукой, и, прихрамывая, ушла за деревья. Я не пытался успокоить блудную дочь. Любые слова сострадания с трудом находятся у меня в голове. Но руки мужчины порой куда красноречивее слов. Я гладил ее по голове, по плечам, вытирая слезы, словно бы стряхивая, заскабливая накипь, горечи и боли. Мне хотелось отдать ей все то немногое, светлое и чистое, что каким-то чудом еще сохранилось в моей душе. За один только взгляд зеленых, как тайна глаз». «Эй, вы есть хотите?» Далекий голос Сабрины вернул нас к действительности. Охотница смутилась, быстро натянула футболку и виновато попросила у меня носовой платок. Увы, мои карманы оказались пусты. «Так вы идете или нет?» На этот раз в призыве четко различались ракочущие нотки — Это не тот случай, когда мою подругу стоит провоцировать на долгие уговоры. Мы встали и послушно поспешили на зов. «Вот, смотрите, сколько всего мне удалось насобирать!» Гордо показала Сабрина, демонстрируя почти чистую газету, а на ней шесть куриных яичек, завернутых в тополиные листья, пол булки, куски черного хлеба, несколько карамелек, И два зеленых яблока. Сегодня родительская суббота. С утра на кладбище было много народа. Там и еще есть, но близко подходить к часовне я не могу. Голова раскалывается. А они скоро еще и звонить начнут. Да. В былые времена колокольный звон убивал вампиров на месте. Сейчас, конечно, много изменилось. Но какие-то традиции настолько укоренились в сознании, что рисковать глупо. В конце концов, мне проще сходить туда самому, благо, вид, как у настоящего оборванца. Прошу к столу. Церемонно предложила сиятельная вамп. Никого не пришлось уговаривать дважды. Мы все страшно проголодались и управились, наверное, минут за пять. Сабрина яйца не ела, они свеченые, только яблоки и хлеб. Так что нам с Евой больше досталось, а после еды всегда тянет поговорить».